Екатерина Матюшкина. Трикси, Фикси и призрак кукольного театра. Пролог. Жуткая история. Близко, близко, не за картонными горами, не за пластмассовыми лесами, а прямо в середине игрушечного звездного города. Есть заброшенная площадь. В середине площади стоит полуразрушенный кукольный театр, а в середине театра прячется призрак. Когда-то в театре выступали куклы, и по площади разгуливало множество игрушек. Но однажды случилось кошмарное происшествие. В тот злополучный вечер, как обычно, начался спектакль. Ничто не предвещало несчастья. Актеры в пышных костюмах Разыгрывали представление На сцене среди раскидистых деревьев возвышалась башня Из ее верхнего окошка выглядывала красивая куколка в золотой короне Зрители, затаив дыхание, следили, как к ней по веревочной лестнице Карабкается отважный принц, спасая свою возлюбленную Внизу ждала золотая карета с кучером, запряженная тройкой лошадей И вот... Когда до кошка оставалась совсем чуть-чуть, случилось ужасно. Послышался жуткий вой, заколыхался занавес, а на сцену опустился туман, в белесом мерцании которого возник призрак. Зрители восторженно ахнули. Они подумали, что это часть представления. Но актеры так растерялись, что забыли свои роли. Принцесса уронила корону а принц от неожиданности шлепнулся вниз призрак был крохотный и круглый будто проглотил воздушный шарик его глаза вспыхнули желтым огнем а из под балахона вытянулись прозрачные ручки Иё! зловеще завыл незваный гость и туман от него пополз в зрительный зал окрашиваясь в холодный голубой цвет «Перестаньте немедленно! Вы срываете спектакль!» Крикнула принцесса и испуганно спряталась в окне. Призрак обернулся и зловеще зашипел. Вокруг него закружили вихри синих искр, которые тут же понеслись по сцене. Принцесса вскрикнула и, охваченная сиянием, вдруг испарилась. А за ней, один за другим, исчезли остальные актеры. В ту же секунду декорации, карета, деревья и башни с балконом поднялись в воздух и стали распадаться на части. В зале опрокинулись кресла, перепуганные зрители бросились прочь, а за их спинами грохотали ломающиеся декорации и гасли огни рампы. Вскоре зал опустел. С тех пор никто не решался устраивать в театре спектакли. Постепенно краска на здании облупилась, крыша в нескольких местах провалилась, и на ней появились темные статуи горгулей. Театральная площадь потемнела. И только иногда вой призрака напоминал о том злосчастном спектакле. Жители города не только обходили театр стороной, они даже перестали появляться на площади. И вот однажды,